«Набегу оделся и к Саньке, вышиб Санька кулаком стекло и чуть на улицу, лови ветер в поле, и я за ним, и еще какие-то, и дай бог ноги, а уже за нами улюлю погоня, спроси ты меня, из-за чего это все, никто ничего не поймет. А бомба? че бомба? А кто бомбу бросил? Ну, не бомбу, гранату». «Господи! Да разве это мы? А кто же?» «Почем я знаю? Кто-то другое. Видит суматоха, да и думает под шумок волостью взорву. На других, мол, подумают. Кто-нибудь политический? Политических паженских полно ведь тут. Тише, заткнись. Голоса. Слышишь, штрезенские назад идут». «Пропали, замри, говорю!» Голоса приближались, скрипели сапоги, звенели шпоры. «Не спорьте, меня не проведешь, не из таковских». «Где-то определенно разговаривали». Раздался начальственный, всеотчетливый, петербургский голос полковника. «Могло почудиться, ваше превосходительство». Урезонивал его Ермолаевский сельский староста, рыбопромышленник, старик, отвежистин. А что удивительного, что разговоры, коли деревня, не кладбище. Может, где и разговаривали. В домах не твари бессловесные, а может, кого и домовой во сне душит. Но-но-но, я вам покажу юродствовать, прикидываться казанской сиротой. Домовой, больно вы тут распустились. Вот до да умничаетесь до да международной. Тогда поздно будет, домовой. Помилуйте, ваше превосходительство, господин полковник, какая тут международная, полухи деловые, непроезжая тень. В старых требниках спотыкаются из пятого в десятое. Куда им революция? Так вы все говорите до первой улики. А смотреть помещение кооператива сверху донизу. Перетряхнуть все лари. заглянуть под прилавки, обыскать прилегающие строения. Слушаемся, ваше превосходительство. пофнутки на рябых, не хваленных живыми или мертвыми, хоть со дна морского и галузинского пащенка. Это ничего, что папаша патриотические речи произносит, зубы заговаривает. Наоборот, это не усыпит нас. Раз лавошник ораторствует, значит, дело неладно, это подозрительно». Это противно природе. По негласным сведениям, у них на дворе в крестовоздвиженске политических прячут, устраивают тайные собрания. Изловить мальчишку. Я еще не решил, что с ним сделаю, но если что откроется, вздерну без сожаления остальным в назидание». Обыскивал и двинулись дальше. Когда они отошли довольно далеко, Коська нехваленых спросил помертвевшего, Тережку Галузина. вслыхал. Да, не своим голосом прошептал тот. Теперь нам с тобой, с Санькой, с Гошкой в лес одна дорога. Я не говорю навсегда, ну, пока местобразумится. А когда помнится, тогда видно будет. Может, воротимся. Часть одиннадцатая. Лесное воинство. Юрий Андреевич второй год пропадал в плену у партизан. Границы этой неволи были очень неотчетливы. Место пленения Юрия Андреевича не было обнесено оградой. Его не стерегли, не наблюдали за ним. Войско партизан все время передвигалось. Юрий Андреевич совершал переходы вместе с ним. Это войско не отделялось, не отгораживалось от остального народа, через поселение и области которого оно двигалось. Оно смешивалось с ним, растворялось в нем. Казалось, этой независимости, этого плена не существует. Доктор на свободе и только не умеет воспользоваться ей. Зависимость доктора, его плен ничем не отличались от других видов принуждения в жизни, таких же незримых и неосязаемых. которые тоже кажутся чем-то несуществующим химерой и выдумкой. Несмотря на отсутствие оков цепей и стражи,